ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Поспи, — говорила мать, — вставай, — говорил отец, — поешь, — говорила мать, — учись, — говорил отец, — приеду, слова все те же, да только не все слова осталось, поспи, поешь, а следом шумит трава. Игорь Шкляревский Глава первая По средам занимались чтением, математикой, природоведением, письмом. Покойник одобрял занятия, волновался, переживал, чтоб человеком стал. Петруша нес ему тетрадь, проверить, садясь на край ядра, отдвинув гробовину уголок, чтоб видел, поближе подносил к лицу сегодняшним листом. Данил Алексеевич говорил, «У, баба!» сердился на ошибки. «Баба, бять!» На редкую пятерку улыбался, кивал довольный, закрывал глаза, гордился, живой кулак укладывал покоем вдоль стены. Таблицу повторяли умножение, вычитали, складывали в столбик. Пять пишем, два в уме, два пишем, пять в уме, но ум не держит Сколько у него в остатке под ужас семью восемь стекленеет взгляд. В уме, что тетя Люба с Сашкой без него сейчас уйдут купаться. «Куда? Сейчас проверит бабушка, пойдешь!» И Лупа увеличивала страх и клетку, в которой пряталась от правды то ли восемь, то ли шесть. Он по внеклассному заданию гербарий собирал из бабочек с очком, навязанным из сетки овощной, булавками крепя пока улов цветастый к обоим в горнице, на бывшей маминой стене венком у рамы гибели Помпеи. Над гибелью коптил лампадки червячок, в бутылочке кончался и ялей, и доливали тем, что есть По горнице стоял чадящий дух горелого подсолнечного масла. Лимонница, коричница, белянка, задавленная в складках давняя пчела, пятно от комара, седая мумия осы и желтый пластилин, размазанный оконной рамой. Замуровать, где тварь древесная живет! И от сухого шепотка ее в диктант под обросками шевелились, как живые, на шоколаднице с синими глазами пыльные усы. В шаду запили птицы. Птицы! Написал? Пишу. И замер над тетрадью. Как эти птицы будут с Т, без Т? И, написав на всякий случай птицы, вернулся к слову сад, продавливаясь стержнем С, но стержень, Проскользнул по ней опять. — Чего там возишь? Возить, возить, Ведра в гур носишь. Написал? Да ручка плохо пишет. Не ручка плохо пишет, А рука? Не руль рулем рулить? Да ручка, ба! У дурака галоши виновата, Что на болото завяла. Тут стержень кончился, небось. Не обось. Где кончится, не нам решать. Пяши. И диктовала дальше, Зажевывая буквы челночком, Кроша на пол. Под тапками к обеду струйками Стекались муравьи. Что яло лето? Вон, не пишет. Не пишет. Нетю бабушки другой, Чем дали той пяши. Как Ленин в ссылке прямо молоком. А Ленин ваш кровь мя Не молоком пясал. Что яло лето? — Будешь ты писать или до снега убождем, зяма напишем. Он вспомнил, как писали с папой молоком, как Ленин в ссылке, чернильницу, лепленную из хлеба, наполнив белой тушью до краев. Он маму написал, и папа лист держал над электрической конфоркой. Невидимое слово проявилось от тепла. Чернильницу потом допили, посолили, съели с папой пополам. От так и жизнь. царапь, царапь впустую, в пустую деду некому читать. Я, если что, не виноват, а ты всегда не виновать. И, не добавив ничего, продиктовала дальше. Уж отцветала белая с уж отцветала, то уж отсвяла. Как бы? Уж отцвятало, шло во цвет. С яба. «Не с я, а с и. На я, во дворнике иди!» Штарик и мальчик вышли на крыльцо. «Крыльцо! Что, записала ручка?» Пишет. «Как хорошо у нас в саду!» — ваш кликнул мальчик. Он написал «Как хорошо у нас в саду!» И ручка снова пропустила «С». Перечитал И, усмехаясь, ручку верхом закусил, задумчиво щемил в зубах пластмассу, смотрел в окно в залитый солнцем сад, где в голубой лазури тоже плыли облака, из сплющенного стержня на язык текли чернила. Она прошлась оркестром половиц, из клавиш досок высекая дружный стон, на полочку пристроила учебник русской речи, нахмурившись, спросила — «Что ж мяшно?» И, улыбаясь синими губами, он ответил, «Да воба! Вместо сада — ад!»